Глава восьмая, часть вторая. Жуков описывает подготовку к игре, передает прямую речь Сталина. Цитата. «После совещания на другой же день должна была состояться большая военная игра». «Когда начнется у вас военная игра?» – спросил Сталин. «Завтра утром», – ответил Тимошенко. «Хорошо. Проводите ее. Но не распускайте командующих. Кто играет за синюю сторону, кто за красную». За синюю, западную, играет генерал армии Жуков, а за красную, восточную, генерал-полковник Павлов. Воспоминания и размышления, страница 192. В этом коротком диалоге выдумано все. Совещание высшего командного состава завершилось 31 декабря. Не мог маршал Тимошенко сказать Сталину, что игра начинается завтра утром, ибо она началась 2 января. При всем сталинском зверстве и безумии Он все же понимал, что начинать серьезную работу рано утром 1 января не стоит. Некоторые генеральские головы могут с перепою плохо работать. Но велика ли разница, 1 января началась игра или 2-го? Разница невелика. Но она указывает на то, что красочные диалоги со Сталиным выдуманы Жуковым или его соавторами. И это видно из данного примера. А пример до конца не исчерпан. Не мог маршал Тимошенко сказать Сталину, что за синюю сторону играет Жуков, а за красную – Павлов, ибо игра была не одна, их было две. Сначала Жуков и Павлов выступали в одних ролях, а потом ролями поменялись. И это уже принципиальный момент. Если Жуков почему-то хорошо помнит первую игру во всех деталях, а о второй игре начисто забыл, то у нас появляются серьезные основания не верить ему ни в чем. Еще момент. Официально тема игры именовалась «Наступательная операция фронта с прорывом УР». Жуков этого названия почему-то не вспомнил, а ведь тема отрабатывалась не просто наступательная. УР – это укрепленный район, это линия железобетонных и броневых фортификационных сооружений противника, которые прикрыты противотанковыми рвами, минными полями и другими заграждениями. На строительство укрепленного района требуются огромные расходы и много лет. На нашей территории укрепленных районов противника нет и быть не может. Укрепленный район противника может быть только на его территории. Если тема игры – прорыв Ур, значит наши войска действуют на территории противника. Уже сама тема игры указывала на то, что отрабатывалось не просто наступление, но наступление на Германию точнее на Восточную Пруссию, которая была защищена линией укрепленных районов.